Глава 9 в которой наши герои возвращаются домой, и Оля делает правильный выбор. За тот недолгий период, что европейский дракон провел в Лыкове, он успел подружиться с Женькой и получил имя Ктулху. Ктулху – божественное существо из произведений культового американского писателя Говарда Лавкрафта. Внешне тулху объединяет в себе черты осьминога, дракона и человека. Его образ очень известен и популярен. Сам дракон не понял шутки, но ему было совершенно все равно, как его называют, лишь бы сокровища не отбирали. Для приличия он попробовал сообщить свое настоящее имя, но Женька не смог выговорить даже первых пяти слов. Звуки драконьего языка для человеческой гортани оказались непредназначны. Поэтому пленнику пришлось откликаться на имя Ктулху. Пока дома никого не было, Женька все время проводил в подвале с драконом и выходил только за тем, чтобы купить свежего мяса, поскольку есть полуфабрикаты, Ктулху отказался категорически. Однажды в магазине Лыкова-младшего спросили, куда у него уходит такая прорва мяса, на что парень честно ответил, что у него завелся дракон, а жрет эта скотина похлеще крокодила. Присутствовавшие и продавщицы, и другие покупатели только посмеялись. Женька регулярно проверял содержимое шкатулки и каждый раз к тулху на него обижался. В конце концов мальчик заявил, что если бы у него были деньги, то охранять их он доверил бы только своему лучшему другу ктулху. Дракон раздулся от гордости. А когда Женька рассказал ему про то, как набавляются проценты на банковские вклады, на некоторое время задумался. Вечером Женька позвонил родителям. Поговорили, поболтали. У всех все было хорошо, разговор быстро закончился. И Лыков-младший спустился в подвал пожелать Ктулху спокойной ночи. Дракон почему-то сидел около своей пещерки и явно ждал его. Мальчик встревожился. «А ты чего сокровища не сторожишь? Или случилось чего? Если хоть колечко пропало, мне Олькина бабка голову оторвет!» Глубокий бархатный голос дракона зазвучал у Женьки в голове. Последнее время Ктулху почему-то говорил с Женькиными интонациями. — Отчего на твоих драгоценностях сидеть? — Все равно проверять придешь и сгонишь. А я вот тут размышляю. — Хорошо у тебя. — Делаешь свое дело, — дракон кивнул на шкатулку с драгоценностями. — А тебя еще кормят, поят. «Только что на руках не носят!» Женька усмехнулся. «Залезай, поношу!» «Вот еще! Я же не домашнее животное все-таки!» Возмутился дракон, взлетел и опустился парню на плечо. «Ну, считать будешь!» Открыв шкатулку, Женька быстро перебрал драгоценности. Он давно выучил их на память. Не так много их там и было. Но сегодня кое-что изменилось. Все бабушкины ценности были в наличии, золотая монета Ланселота тоже лежала на месте, но в глубине шкатулки оказалось маленькое золотое колечко, которого тут раньше не было. Женька осторожно взял его и подошел поближе к единственной лампе, освещающей подвал, поднес колечко поближе к свету и стал рассматривать. Оно было сделано в виде золотого дракона, свернувшегося в кольцо, и выполнено в мельчайших деталях. Каждая чешуйка на его шкуре казалась настоящей. Глаза будто вот-вот оживут, а сложенные крылья готовы распуститься и поймать ветер. Только клыки у него вроде поменьше, чем у Ктулху, но тоже присутствовали. На внутренней стороне кольца шли какие-то знаки. Женька мог с уверенностью сказать, перед ним какая-то надпись. Но подобного алфавита, если только это были буквы, мальчик никогда не видел. Он присмотрелся внимательнее. Ему показалось, что кольцо вдруг поменяло цвет, стало похоже на цвет шкуры дракона, а потом опять стало золотым. Парень потряс головой. Дракон, сидевший у него на плече и наблюдавший за Женькиной реакцией, ответил на незаданный вопрос. «Да, не показалось тебе. Не показалось. В кольце действительно есть часть меня. Пусть оно останется у тебя как память. Опять-таки думаю, что тебе найдется, кому его подарить». Неожиданно для себя Женька вспыхнул. Дракон будто прочитал его самые сокровенные мысли. Ктулху хохотнул и перелетел на другое плечо. Маленькие когти вдруг с такой силой вцепились в Женькино плечо, что парень вскрикнул от боли. Не разжимая лап, дракон сказал, «Знаешь, а ведь Ланселот хотел убить меня там, в горах. Он несколько раз думал об этом, и только обещание, данное хранителю, его останавливало. Если бы ты отпустил меня с ним в книжный мир... Или отдал ему стилет, меня бы уже не было. Так что сейчас я просто возвращаю тебе долг так, как могу. — Почему? — Женька опешил. — Информация никак не вязалась с рыцарским кодексом сэра-рыцаря. — Видишь ли? — дракон помолчал. — По нашей легенде, когда-то я и несколько моих сородичей разорили его графство. Лишили Ланцелота родителей. Он остался один и с тех пор посвятил себя борьбе с драконами. Все мои сородичи уже погибли, остался один я, самый сильный и свирепый из всех. Скоро наступит и моя очередь. Женька только и смог произнести, зачем? Это не моя прихоть. Таким меня создал автор, имени которого уже никто не помнит. И я над собой не властен, как и сэр Ланселот. Видишь, в вашем мире, где над нами не давлеет воля автора, он был даже немного добр ко мне. Не дал зачахнуть от тоски по золоту. Кстати, тоску тоже не я выдумал». Будь у него малейший шанс, я был бы уже мертв. И Сэр Ланселот такой же подневольный. Видя живого дракона, он не может сложить оружие и будет бороться со мной до тех пор, пока не истлеет последняя страница нашей с ним, последней книги. женьк снял дракона с плеча и посадил на шкатулку с драгоценностями. Спрятал кольцо поглубже в карман, нагнулся, двумя пальцами взял дракона за лапу, и пожал ее. «Спасибо!» Женька попытался выговорить настоящее имя своего пленника, но снова поперхнулся на пятом слове и махнул рукой. «Спасибо, Ктулху!» Дракон слетел с его плеча и удалился в пещеру спать. И в это время сверху послышался шум. Женька поспешил наверх. Поднимаясь по лестнице из подвала, Женька услышал шум в библиотеке. Знакомый шлепок собачьей туши на пол около лестницы и прибавил ходу.